Капитула 12. Наполненная ожиданием. Вита! Вита! звал голос. Сознание возвращалось постепенно, словно я выплывала из тумана. Трещала голова, в ушах звучал отвратительный писк. Вита, ну очнись же! В голосе послышалось отчаяние. И только теперь я с трудом вспомнила, кому он принадлежал. Горе! Давай целителей вызовем предложил второй голос. Трайдору я узнала сразу. «Не надо!» Простонала я, хватаясь за лоб. Шишку набила и расквасила себе нос. С чего бы мне в обморок-то падать? Неужели настолько сильно перерасходовала силы? Нет, тут что-то другое. Меня мутило, перед глазами плясали мушки. Может, на комнате по Зайтар стояла защита, и я словила откат? Вероятнее всего или какая-то гадость содержалась в том зелье, что в меня плеснули. Что-то ослабляющее и дестабилизирующее магические потоки вполне возможно. Хотя есть и третий вариант. Я просто ослабла за четыре года в приюте. «Мне нужно очищающее зелье», — попросила я у Гории. Кажется, я отравилась той слизью. «Ох, подожди! Конечно, сейчас!» Спохватилась шатенка и принялась суетливо позвякивать баночками и мензурками. Я положила голову на холодную плитку пола и прикрыла глаза. «Но-но!» — воскликнула Трайдора. «Только не отрубайся!» «Что случилось-то? Какая слизь!» Горея кратко ввела соседку в курс дела, и та присвистнула. «Дело дрянь! Если она на такое способна ради комнаты, то страшно подумать, что она сделает теперь!» взволнованно прошептала Рыжая. «Но это же просто бесчеловечно!» — Возмущалась Горя. «Так просто нельзя поступать!» «Аристократки и не на такое способны, поверьте мне!» Тихо просипела я. «Да чего же приятная на этом полу кафель! Так бы весь век и лежала!» «И что мы будем делать?» Едва ли не хором вскричали соседки. Для начала следует понять, что для нее мы все враги. Кипятком могла ошпариться и одна из вас. Позайтар же не знала точно, когда и кто пойдет в душ. Севший голос царапал горло, но я занималась важным вербовкой союзниц, поэтому пересилила желание замолчать и продолжила. Она также наверняка запомнила, что в комнату меня позвала Трайда. Так что хотим мы этого или нет, но мы в этих неприятностях теперь вместе. Когда она вернется, захочет отомстить за унижение и взыскание. Думаю, что выместит гнев на первой попавшейся, так что лучше пока держаться вместе. «С аристократами лучше не связываться, себе дороже», — цокнула рыжая. «Боюсь, что этот корабль уже утонул». «Бои начались без объявления войны», — ответила я. «Все равно. Ты не представляешь, какими мстительными и злопамятными бывают эти аристократы». — Можно анонимно нажаловаться на то, что она воду подкрутила? — предложила рыжая. — Ну какая анонимность? Нас тут всего трое. Обезьяне, понятно, что нажаловался кто-то из нас, — хмыкнула шатенка. — Да и бесполезно. Скажет, что случайно получилось. — Даже если и случайно, так никто же не пострадал, в итоге нечего предъявить. — Горе права, — вздохнула я, Лежа с закрытыми глазами. — «И что делать?» — отчаянно вопросила Трайда. «Запрем и зачаруем комнаты. Пойдем на завтрак, а потом за униформой». «Трайда, ты защитные амулеты делать умеешь?» «Слабенькие, второго класса», — с сожалением ответила та. «Второй класс лучше первого, а первый лучше никакого», — уверенно сказала я. «Сделаешь нам три штуки, пока я в себя прихожу?» «Ну, ладно». Один есть, еще два сделаю. Будущая артефактриса ушла к себе. Вета, а у тебя остался образец слизи? Я бы посмотрела, что в нем. Горя опустилась на колени возле меня и помогла сесть. На, выпей. Полегчает, даже поесть сможешь. Силы тебе понадобятся. Это надо же так вляпаться, да еще и вас втянуть. И, Если пазайтарно такое способно, нам бы все равно от нее досталось. Так что будем считать, что конфликт был неизбежен. Пей небольшими глотками. На вкус не очень, зато эффективное. Зелье и верно было вяжущим и немного отдавало солоноватой морской водой. Но я бы не назвала его неприятным. Пробовала напитки похуже. Зато оно принесло ощутимое облегчение. Хорошая вещь, — отсолитовала я стаканом. Муть перед глазами постепенно рассасывалась, а писк в ушах утихал. «Да, это семейный рецепт. Встать сможешь?» «Пока нет. Посижу пару минуток, допью для начала. Спасибо». «Не за что. Знаешь, ты меня очень напугала», — поделилась Шатенка, нахмурившись. «Дверь открыла и рухнула ничком. Я даже сделать ничего не успела». «Прости, я ненарочно». «Да я понимаю. Ты же колдовала? Видимо, от этого стало хуже». «Мне бы еще защитная аркана на наши двери наложить», — протянула я. «Наложишь, когда пьешь зелье. В столовую мы тебя отведем, если что. Еду оттуда забирать нельзя, а без завтрака оставаться не стоит. Поедим и пойдем за формой». Звучит как отличный план. Постаралась улыбнуться я, но вышла не очень искренне. Пока я цедила зелье маленькими глотками, в дверях появилась трайдура и передала нам по амулету. «Они однозарядные, второй класс. Если что, наложу арканы заново. Только многого от них не ждите, девочки». «Любая защита лучше ее полного отсутствия», — глотнула я зелье. «Вы готовы идти на завтрак?» «Дайте мне пару минут все убрать по местам», — попросила Гория. Пока она собиралась, я поднялась на ноги и вышла в прихожую блока. Самочувствие улучшалось, но я все равно не уверена была, что осилю три аркана. Взяв сумку с самым ценным, заперла дверь в свою комнату. «Погоди, у меня кое-что есть». Гория закрыла свою спальню на ключ, держа в руках баночку, а затем щедро намазала ее содержимым ручки всех наших дверей. «Деактиватор в кармане!» Открывать будем через тряпочку. Тряпочку она тоже предусмотрительно захватила. Что это? С любопытством принюхалась Трайда. Ну, скажем так. Взявшаяся за ручку, отмываться будет очень долго. Хмыкнула Гория. Первый аркан я наложила на свою комнату. Он дался легче, чем я ожидала. Правда, я и плела-то достаточно простой, трехслойный. Надеюсь, что арканы четвертого класса по Зайтар не даются, ведь для снятия всегда нужны чары рангом выше. «Если ты покажешь, как, то я свою комнату сама зачарую», — предложила вдруг Шатенко. «Давай», — с облегчением выдохнула я. «Ничего таинственного в этом аркане не было. Обычные запирающие чары таким и тут наверняка учат, только на курсах постарше». А обучить кого-то аркану — это акт сближения и доверия, между прочим. То, что нужно в текущих обстоятельствах. Все три плетения одинаковые. Только каждый новый слой ложится с небольшим сдвигом по часовой стрелке. Я показала в воздухе простой узор и привалилась к стене, чтобы отдохнуть. Горе медленно повторила. «Нет, тут не в эту сторону петля, а вот так», — поправила я. «Следи за руками». Второй аркан, легший на дверь Трайды, дался непросто, но дело обстояло не так плохо, как я боялась. В общем, я и третий бы осилила, но зачем надрываться? У горе ей получилось не с первого раза, но ее сияющие восторгом глаза стоили ожидания. «Мы на завтрак опаздываем», — поторопила нас Трайда, и мы вышли из блока. Естественно, я ожидала встречи с Пазайтар, но не думала, что она до сих пор отмывает слизь. Когда с третьего этажа начала спускаться отметившаяся ранее троица братьев, я притормозила и девочек задержала. Эти трое явно не пройдут мимо стоящей на четвереньках девушки. И верно. Стоило шутникам увидеть позайтар на карачках, как они тут же заулюлюкули и гнусно заржали. «Какая поза! Пристроятся, что ли, сзади?» — глумливо спросил щуплый. «Злая, растрепанная». Покрасневшая от стыда и гнева Магесса поднялась на ноги и с размаха хлестнула щуплого половой тряпкой. Капли грязной воды брызнули в разные стороны. Хирут увернулся и зажал еще громче. «Я кворкиза Пазайтар!» — яростно прошипела брюнетка. «И однажды мы все эту академию закончим, но я на всю жизнь запомню, как со мной вели себя тхароты!» — Я тоже запомню, как за Пазайтар смывала с пола мои плевки, и всем об этом расскажу. Гоготнул щуплый и харкнул ей под ноги на лужу со слизью. — Кстати, Пазайтара в прошлом году увели у нас выгодный контракт на поставку стекла, так что мы в любом случае не особо-то дружны. — А папенька наш оценит шутку, когда я ему об этом напишу. В другой ситуации я бы посочувствовала и даже вмешалась. А в этой, затаившись, смотрела, чем дело кончится. Магессу затрясло от унижения и гнева. Руки сжались в кулаки, и из тряпки на пол потек веселый ручеек грязной воды. А потом Пазайтар ударила магией. Очень странный, незнакомый боевой аркан она даже не сплела. Вкинула в пространство перед собой и толкнула в троицу. Тех швырнула на пол, закрыться они не успели. Я на всякий случай начертила пальцами две схемы. Одну для правой руки, другую для левой. Теперь стоит влить в них силу и наложить друг на друга, как возникнет отражающий щит. за тем временем шагнула к лежащим на полу шутникам и накрыла их сверху другим арканом, простым и действенным, вызывающим острые спазмы боли. — Это запрещено делать, — прошептала Трайда. — Пойдем. «У меня щит на кончиках пальцев», — потянула я соседок за собой, надеясь проскользнуть, пока пазайтар стоит к нам спиной. Но не тут-то было. Нас она заметила, но атаковать магией не стала. Схватила ведро и плеснула грязной водой в нашу сторону. Щит отразил атаку. Содержимое ведра сначала полетело в нас, но встретилось с супругой преградой, а затем окатило саму Гваркизу, и та взревела раненной обезьяной. Вода волной прошлась по полу и хлынула мутным потоком на первый этаж. Мы втроем стояли сухие и невредимые, а я ласково улыбнулась мокрой с ног до головы брюнетки. А у меня сегодня тоже был не самый приятный душ. Знаешь, я бы на твоем месте угомонилась. Святая Ама Истас явно старицей возвращает тебе то, что ты делаешь другим. Наверное, мои слова стали последней каплей. Глаза Гваркиза налились кровью, уголки губ съехали вниз, и от симпатичного лица осталась лишь пародия. За ее спиной поднималась разъяренная троица. А Кагитека выдохнула позайтар, вплетая слово в аркан неизвестного мне проклятия. Не успевая ничего другого, я влила все силы в щит. Гваркизу сшип с ног рослый шутник, ломая аркан и не давая его завершить. «Совсем ум потеряла?» – ошарашенно спросил он. На пол осели золотые блики разорванных чар. «Ба, ты в порядке?» – спросил брата щуплый. «Бежим!» – потянула я соседок за руки, и мы бросились вниз по лестнице, наступая на сухие места. «Комендантша!» Но ее на месте не оказалось. «Сначала столовая, потом все остальное», – потребовала Трайда. «Нажаловаться мы всегда успеем». На завтрак мы прибежали почти к закрытию, быстро покидали на подносы выбранные блюда и принялись за еду. «Это было настоящее проклятие. Всего первого класса. Щиты, амулеты справились бы», — уверенно сказала я. «Да и целители бы сняли, вряд ли оно мгновенное». «Но сам факт. А что дальше? Мы обязаны на нее нажаловаться» горячо воскликнула Гория. «Нажалуемся, только форму сначала получим», сказала я, обдумывая ситуацию. «Опять же, надо прикинуть, что нам выгоднее, иметь ее в должницах или убрать из академии. Рассказать-то мы всегда успеем. Теперь, по сути, ее пребывание тут зависит от нас. Можно попробовать это использовать». «Ты хочешь ее шантажировать на деньги?» возмущенно вспыхнула Гория. Очень порядочная? Учтем. Нет, что ты. Просто думаю, что лучше. Если ее из-за нас выставят из академии, нам тоже мало не покажется. Есть же у нее здесь друзья или парень. Они будут мстить. Об этом я как-то не подумала, Скисло горья. горе. В любом случае, я не предлагаю пустить все на самотек. Просто хочу выдержать паузу и поступить максимально разумно. А пока форму получить иначе действительно будем в трепье ходить. Выйдя из столовой, мы направились к Костелянше. Очередь к ее двери поражала воображение, мы встали в самый конец. Девочки переговаривались, обсуждая поступок Гваркизы. Пожалуй, ситуация действительно разыгралась в мою пользу. Наложение проклятия, да еще и при свидетелях, должно караться очень сурово. А что на этот счет говорят правила Академии? «Нужно найти устав или свод правил», — сказала я девочкам. «Я могу сходить, пока вы стоите тут», — предложила Рожевласка. «Скоро вернусь». Но вернулась она не скоро. Мы с Горей простояли в очереди около двух часов, прежде чем к нам присоединилась понурая трайдора. Проклятия, обращенные против людей, запрещены, начиная со второго класса. «Любые атакующие или вредящие чары выше первого ранга запрещены», — расстроенно вздохнула она. «Следовательно, арканы первого ранга разрешены. Получается, что ничего запретного по Зайтар не сделала. Даже Тхаротов она сначала сбила с ног, а потом сверху приложила двумя одноуровневыми арканами». «Чем хороша сплетенная мною ветхость?» Спустя несколько часов ее автора уже невозможно будет отследить. А обнаружит проклятие только когда она начнет действовать через пару дней. И если кто-то попробует это проклятие снять низкоранговым арканом, то получится даже веселее. Все проклятое барахло тут же осыплется прахом. Да и потом. Против людей это проклятие не обращено, только против их вещей. Маленький семейный секретик в подарок от бабушки. Тогда жаловаться бесполезно. Только себе репутацию стукачек заработаем, — резюмировала я. Хорошо, что никуда не пошли. Точно, — подтвердила Трайда. А то и без завтрака бы остались. Что? Не смотрите вы так, я весь вечер голодала. Завтрак — это мое законное право. Мы разве что-то сказали? По-доброму улыбнулась Гория. Я тоже без завтрака не хотела бы остаться. Кстати, может, в город сходим? Не стоит. После раздумий решила я. Мало ли, какие у этой дряни позайтар связи за пределами академии. С нее станется и наемникам заплатить. Здесь-то нас хотя бы устав защищает. М да, действительно, поскучнела шатенка. Ох, ну сколько же можно тут стоять, а? Очередь двигалась вроде бы бодро, но не настолько быстро, насколько хотелось бы. Впереди стояла ярче всех одетая элитера, и я невольно возвращалась к ней взглядом. Ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Комнату же я у нее увела, если разобраться. И подругу сдала комендантша. Она себя еще обязательно проявит, к провидице не ходи. Хайнка, ну почему я ни дня еще не проучилась, а у меня уже два врага и три недоброжелателя, а? Такими темпами в начале года будет уже целый взвод новых вето-ненавистников. А ведь я еще со старыми до конца не разобралась. Но это не мой размер! воскликнула Элитера, когда подошла ее очередь. Это с запасом, ответила ей Костелянша, и ни один мускул не дрогнул у нас снисходительно многое повидавшем лице. Да это мне нужно будет разъесться до размера трайдоры эроски не меньше. Стоящий рядом со мной рыжевласка вздрогнула и сощурилась. Элитера не унималась. «Я что, настолько жирная, по-вашему?» «Да вы посмотрите на размер этого халека, он просто китовый!» «Ужьете!» Так же равнодушно ответила Костелянша. «Следующий?» «Нет, погодите, никакой не следующий. Я не могу это носить. И цвет такой ужасный. Я что, фикус, чтобы ходить вся зеленая?» Очередь хихикнула. Униформа Нинарской академии по цвету действительно напоминала темную, сочную листву. «Не хотите? Не хотите!» Без единой эмоции ответила заведующая складом белья и продолжила работу. В итоге к окошку склада, из которого выдавали форму, мы подошли уже за полдень, что очень нервировало Трайдору. Пропускать обед она категорически не хотела. Размера у нас никто не спрашивал. Выдали одежду на глаз, да и было этих размеров всего три. Мне достался самый маленький, а эроски – самый большой. Горе выдали средний, и она ласково улыбнулась костелянши. «Такой день сегодня суетный. Вы, наверное, случайно мне дали второй размер, хотя мы с вами фигурами очень похожи и явно обе носим первый». Сказано было с такой нежностью, что пожилая костелянше далеко не первого размера, крякнула, улыбнулась и погрозила горе пальцем. «Ох, хитрюга, держи!» В итоге мы получили подвод халека, одни спортивные шальвары, одни строгие, юбку, запасной комплект полотенец и белья в плюс к тому, что ожидал нас в комнатах при заселении. Мы поблагодарили Костеляншу, отошли от окошка и наткнулись на надпись. «Прием белья в стирку по нечетным дням, выдачи почетным, но не ранее третьего дня после приема. Ого! Да тут и белье стирают за учеников. Вот это сервис. Пообедав, мы вернулись к себе в блок. Я принялась отстирывать испачканную вонючей слизи одежду, а девочки разложили выданную форму. «Нет, но это никуда не годится», — возмущалась Трайда. «Все нужно подшивать». «Ты умеешь?» «Я нет», — с тоской посмотрела горе над халек, который был великий ей в груди. И это первый размер? Да уж, если горе и форма велика, то она мне будет болтаться, как на вешалке. Или на палке, что было бы более аккуратным сравнением. Мне вообще могли выдать мужской тхалек. Не имелось ничего такого, на чем он мог бы натянуться. У горе и формы, пусть и не особо пышные, были, а у меня пока что только ребра торчали под местом, где должна расти грудь. Но я надеялась, что она все-таки опомнится и вырастет. День прошел в хлопотах. Разобрать вещи, высушить постиранное, ушить форму себе и горе, позаниматься математикой страйд сходить в библиотеку, чтобы убедиться, что она закрыта до завтра. И все это время Гваркиза Пазайтар отсутствовала. И чем дольше ее не было, тем сильнее меня это нервировало, потому что я прекрасно понимала, она готовит какую-то наимерзившую пакость. Из переписки Оливета Целафы и Ярцвега Зортера. Ярц, могу сообщить, что меня поселили в один блок с гваркизой Пазайтар, имя пока не выяснила. Сегодня утром она получила дисциплинарное взыскание первой степени за то, что обрела подход к лестнице с лизью, на которой поскользнулись двое учащихся. Одна студентка сломала ногу. Сделано это было, чтобы досадить соседки по блоку, но в итоге месть не удалась, пострадали случайные прохожие. На ближайший Лоурден гваркиза будет исполнять роль поломойки во всем общежитии. Это видели многие, информацию можно смело использовать. Также у нее сегодня случилась стычка с хоротами. Кстати, кто они? Дело дошло до магического нападения. Сначала гваркиза была вынуждена отмывать их плевки с пола, а затем уделала всех троих двумя простыми арканами первого класса. Эту информацию распространять не стоит, свидетелей было слишком мало. Пока на этом все. Присматриваюсь. Мне здорово поможет, если ты вышлешь список особо интересующих тебя имен. Попутного ветра Вета. Вета. Прекрасная новость. Первую часть я уже продал знакомому журналисту, он в восторге. По правилам в светских хрониках газет нельзя опубликовать фамилию, только ее первую букву. Но других гваркизов на Пэвола ранее нет, что придает особую пикантность этой заметке. Выше названная особа, кстати, зовут Абиратта, и она дочь очень высокопоставленного чиновника. Тхаротты — сыновья одного стекольного фабриканта, двойняшки постарше и их младший брат. Говорят, что ребята бедовые. Было бы неплохо что-то про них узнать. Ты чудо, и я скучаю по твоим прекрасным глазам. Ярц. Двадцатый день шестнадцатого месяца шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего года.